Агата передала крочата и повернулась к райлеху, но тут успела отойти на несколько метров, и она расстроилась. Впрочем, грустить было некогда. Неравнодушные жители Солтивале, узнав о пожаре в приюте, тут же поспешили на Цветочную улицу, чтобы оказать посильную помощь. Вместе с миссис Берд Агате удалось пристроить кошек, собак и прочую милую неприкатливую живность. Сложнее всего пришлось с земноводными и крупными животными из амбара. Среди питомцев приюта имелись и сомчатые веслохвосты, двухметровые копытные, передвигающиеся прыжками на задних ногах, и игольчатые конебоки, похожие на лошадей с длинными иглами на спине. Все они требовали места и грамотного ухода. Что же нам с ними делать? вздохнула миссис Берт, гладя веслохвоста по животу. Там, в сумке, мерно спал крошечный детёныш. Им повезло, что самка веслохвоста разродилась пару дней назад, а не сегодня. «Если бы я знала Симона», — сокрушалась Агата. Они остались на площади одни. По тротуарам ходили прохожие, с любопытством поглядывая то на пепелище, то на двух женщин со странным зверинцем. «Миссис Дарк, вы долго ещё?» — нетерпеливо спросил Джон. «Мой рабочий день через час закончится, а я обещал мистера Дарко отвезти вас домой». «Домой?» — переспросила Агата, которую вдруг осенила одна мысль. «Ну да». «Симона!» — она схватила её за руки. «Решено! Мы едем домой!» «Агата, подожди минутку, я не понимаю!» — растерялась хозяйка уже несуществующего приюта. «Мы поедем ко мне домой. В конюшне хватит места для всех крупных животных. Остальных я возьму в дом». Отведём комнаты для змей, ящериц и других видов, чтобы никто не перегрыз друг другу глотке. Ты уверена, что это хорошая идея? с сомнением спросила Симона. Конечно, Райли будет только рад помочь, заверила Агата. И ты тоже остановишься у нас. Но не спорь, тебе нужно отдохнуть и переодеться. Что скрывать, мы обе ужасно выглядим, а утром уже будем думать, что делать дальше. Симона ещё некоторое время отнекивалась, но агата с завидным упорством настаивала на своём. Их хозяики приюта ничего не оставалось, как согласиться. Весь сольцевой наблюдал за мифическим исходом с Цветочной улицы. Во главе колонны медленно ехала карета с эмблемой маг полиции. За ней следовала телега одного из фермеров с клетками, и цепочку замыкали игольчатый конь бок на привязи и прыгающий веслохвост.